Влюблённость как воспоминание о красоте. К этому и ведёт вся речь о четвёртой мании, из-за которой возникает обвинение в безумии, когда, видя здешнюю красоту, человек вспоминает о красоте истинной, окрыляется и, вновь обретая крылатую силу, стремится взлететь, но не может, и всё посматривает вверх, словно птица, пренебрегая тем, что находится под ногами. Это мания — лучшая из всех видов божественной одержимости, и по самым лучшим причинам возникает она как у того, кто обладает ею, так и у того, кто приобщается к ней. Причастный к этой мании, страстно увлеченный прекрасным, называется влюбленным. Как сказано, каждая человеческая душа изначально видела сущее — Иначе она не могла бы вселиться в такого рода живое существо. Однако вспоминать тамошнее на основании здешнего не для каждой души легко. Некоторые души и видели то тамошнее очень краткое время. Другим крайне не повезло после того, как они попали сюда. Под чужим влиянием они обратились к несправедливости, позабыв о виденных прежде священных вещах. Лишь исключительные души сохранили достаточно воспоминаний. Стоит таким увидеть нечто подобное тамошнему, они изумляются и теряют самообладание. Однако их состояние им непонятно, поскольку их ощущение оказывается недостаточно ясным, ведь в здешних подобиях нет ни малейшего отблеска справедливости, здравомыслия и всего остального, чем душа дорожит. поэтому весьма немногие, обращаясь к подобиям при помощи несовершенных органов, видят сам прообраз изображенного. Во всем ее блеске красоту можно было увидеть, когда мы вместе со счастливым сонмом богов, кто в свете Зевса, кто, следуя за иными богами, созерцали восхитительные зрелища, приобщившись к таинству, которое по праву называется самым блаженным среди всех. Мы восторгались им, сами будучи еще цельными и неуязвимыми для последующих страданий. Столь же цельными, простыми, безмятежными, счастливыми были явления, открытые нам при посвящении в чистом сиянии. Чистыми были и мы, не заточенные еще в гробницу, называемую ныне нашим телом, которое мы носим повсюду за собой, привязанные к нему, как улитка к своей раковине. Все это было сказано в угоду памяти, ведь тоска по тому, что было тогда, заставила нас сейчас говорить слишком долго. И красота, как мы сказали, сияла очень ярко. Попав сюда, мы воспринимаем ее сияние самым ясным образом через самое ясное из наших чувств, самое же острые из телесных ощущений зрения. но недоступно разумение, ведь разумение вызвало бы невероятную страсть к себе, если бы, войдя в зрение, оно создало столь же ясный образ самого себя, то же относится и к остальным вещам, заслуживающим любви. Лишь одной красоте выпала участь быть яснее и притягательнее всего. Человек, давно не видевший этих таинств или испорченный, не спешит возвращаться отсюда к самой красоте, ведя здешнюю красоту, сходную с тамошней лишь по имени. Поэтому он разглядывает ее без благоговения и, предаваясь наслаждению, будто четверонокое животное стремится обладать ею и оплодотворять. И даже погрязнув в разнузданность, он не боится и не стыдится гоняться за противоестественным наслаждением. Но когда человек, недавно посвященный в таинство и созерцавший многое из тогдашнего, видит богоподобное лицо, превосходно выражающее красоту или иной телесный образ, то сначала его охватывает трепет, и им овладевает ужас, подобный тогдашнему. Затем он начинает почитать своего возлюбленного словно бога. Он стал бы приносить ему жертвы, как изваянию божества, если бы не боялся прослыть безнадежным безумцем. И взглянет на возлюбленного, его знобит, как в лихорадке, бросает в пот, в необъяснимый жар. Он пылает, впитав глазами истечение красоты, благодаря которому укрепляется природа крыла. Из-за жара размягчается засохшая ткань вокруг отростка крыла, издавно мешавшие его развитию. Благодаря притоку питания стержни перьев набухают и устремляются в рост от корня по всей душе, ведь каждая душа некогда была пернатой. И вот душа вся в смятении рвется наружу. Когда у младенца прорезываются зубы, его мучат зут и раздражение в деснах. То же самое испытывает душа начав окрыляться. Она в смятении страдает от раздражения изуда из-за роста крыльев. Когда она видит красоту юноши и впитывает ее истечение, отсюда название влечение, она, пылая и укрепляясь, избавляется от боли и радуется. Но когда она в разлуке и жаждет, то устья проходов, направляющих рост пера, засыхают и препятствуют росту оперения. Напитанные влечением отростки перьев бьются внутри и трепещут, пытаясь каждый по-своему пробиться наружу. Душа вся исколотая, изнутри раздражается и страдает, но стоит ей вспомнить о прекрасном, как она радуется. Пока одно смешано с другим, из-за странности своего состояния она терзается от безысходности и впадает в иступление, не способное спать по ночам, а днем... пребывать в бездействии. Охваченная желанием, она мчится туда, где надеется встретить прекрасный образ. Увидев его, она наполняется влечением и высвобождает прежде стесненное. Она дышит свободно, избавляясь от уколов и мучений, и наслаждается самым сладким из всех удовольствий, которые здесь ей доступны. И уж, конечно, по своей воле она не уйдет, Все отвергнет ради прекрасного, позабудет и мать, и братьев, и всех друзей, и не расстроится из-за потери имущества, брошенного на произвол судьбы. Она пренебрежет всеми обычаями и правилами благопристойности, которыми некогда себя украшала. Она готова быть рабой и проводить ночи, где придется, лишь бы стать ближе к источнику ее томления. Ведь она не просто почитает красавца, но понимает, что лишён, способен облегчить ее величайшие страдания. Это состояние, о прекрасный юноша, к которому обращена моя речь, люди именуют Эросом. А услышав, как оно называется у богов, ты, вероятно, по молодости лет улыбнешься. Помнится, в малоизвестных песнях гомеридов есть двустишие об ироте. Вторая строчка в нем дерзкая и не слишком складная. Вот что там поется. Смертные люди его называют крылатым эротом, а боги — птеротом, расти вынуждающим крылья. Этому можно верить, а можно не верить, но именно такова причина состояния влюбленных. Примечание. Птерот. Искусственное слово, образованное из сочетания слов «птерон» — крыло, и «эрот». Виды любви. уподобление Богу. Каждый спутник Зевса, охваченный Эросом, способен с большей уверенностью нести бремя того, кого именуют пернатым. Когда почитатели ареса повсюду сопровождавшие своего Бога, пойманные ротом и думают, будто возлюбленный обошелся с ними в чем-то несправедливо, они готовы пролить кровь и принести в жертву и себя, и своих любимых. Примечание. Арес в древнегреческой мифологии Бог войны так и с другими богами. В чем сонме была душа, того человека почитает, тому он посильно подражает, пока душа в своем первом рождении еще не испорчена. В согласии с этим он общается и обращается как с возлюбленным, так и с остальными людьми. Каждый, избрав среди красавцев возлюбленного себе по нраву, украшает и прославляет его словно изваяние Бога, предназначенное для почитания и священнодействия. Спутники Зевса ищут возлюбленного с Зевсовой душой и смотрят, насколько ему свойственно по природе быть философом и вождем, а когда, найдя его, влюбляются, то делают все, чтобы он стал таким. Если раньше они такого не делали, то, столкнувшись с этим впервые, Они обучаются, где только могут, либо сами находят ответ. Стремясь в самих себе отыскать природу своего Бога, они в этом преуспевают, поскольку вынуждены пристально в этого Бога всматриваться. Прикоснувшись к Богу воспоминаниям, они вдохновенно перенимают его нравы и занятия, насколько приобщиться к Богу возможно для человека. Причина этого они считают своего возлюбленного — проникаясь к нему еще большей любовью. Они черпают свою одержимость от Зевса, подобно Абакханкам, и орошают ею душу возлюбленного, делая его как можно более подобным своему богу. Спутники Геры ищут в своем возлюбленном царственную душу. Отыскав, они во всем ведут себя с ним точно так же. Спутники Аполлона и любых других богов, следуя за своим богом, стремятся отыскать своего по природе юношу и когда они его находят то они и сами подражая божественному и юношу убеждая и настраивая по мере сил ведут его к обычаю и к идее своего бога свободные от зависти и низмной неприязни к возлюбленному они стремятся привести его к совершенному подобию с самим собой с почитаемым богом Итак, рвение и посвященность в таинство подлинных влюбленных, если, конечно, они осуществляют свои намерения так, как я говорю, прекрасные и благодатны для возлюбленного, чьей дружбы добился безумствующий от любви друг. Завоевывают же избранника следующим образом.